Искоих каждый имеет ещё несколько подразделений. Самую широкую сферу охватывает гражданская честь. Она заключается в предположении, что мы безусловно уважаем права каждого и поэтому никогда не воспользуемся в своей выгоде несправедливыми или законом запрещёнными средствами. Она первое условие для участия во всех мирных сношениях. Она теряется при первом же открытой и резко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 Честь же только хранить, не терять. Отсутствие славы есть безизвестность, нечто отрицательное, а отсутствие чести позор, нечто положительное. Эту отрицатность не следует смешивать с пассивностью, напротив, честь имеет вполне активный характер. Она истекает единственно из её субъекта, основывается на его деяниях.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 и с обнаружением ее несостоятельности.